Глава 80. Приятное тепло камина, чашка горячего чая, заваренная пендергастом, и воздействие успокоительных средств, припасенных все тем же пендергастом. Все это казалось скорее в высшей степени нереальным, некой иллюзией. Даже боль в руках и ногах исчезла, оставив о себе лишь смутные воспоминания. Кори постоянно прикладывалась к чашке, наслаждаясь приятным теплом напитка, старалась ни о чем не думать. Да и какая польза от всех этих мыслей, если они до сих пор представлялись ей совершенно глупыми и несуразными? Даже неожиданно агрессивное поведение у них от Краус не возбуждало в Кори никакого любопытства. Все казалось ей бессмысленным, как в кошмарном сне. В дальнем углу гостиной тихо сидели двое полицейских. Уильямс и Рейнбек. Первый постоянно стонал и прикладывал руку, только к забинтованной голове, а только к ноге. Третий полицейский и Шерт молча стоял у окна и смотрел на темную дорогу, проходившую вдоль кукурузного поля. Шериф Хейзен полулежал на диване с закрытыми глазами, весь в бинтах, так что даже узнать его было трудно. Рядом с ним стоял агент ФБР Пендергаст, пристально наблюдавший за Унифред Краусом. А та, в свою очередь, злобно смотрела на них всех и дергалась, пытаясь освободить руки. В этот момент ее узкие глазки напоминали два красных огонька и отчетливо выделялись на фоне мертвенно-бледного лица. В гостиной уже давно висела мертвая тишина. Никто не хотел начинать неприятный разговор. — Я очень сожалею, мисс Краус, — первым нарушил молчание Пендергаста. Ваш сын мертв. Она вздрогнула и застонала, как будто получила сильный удар по голове. Он погиб в пещере, — спокойно продолжал Пендергаст. Это было неизбежно, так он ничего не понимал, постоянно преследовал нас. На его счету десяток невинных жертв, и нам оставалось только покончить с ним раз и навсегда». Уинифред стал ритмично покачиваться в кресле взад-вперед, повторяя одно и то же, убийцы, убийцы, убийцы. Правда, в ее тоне укоризанные нотки уже исчезли, осталось лишь горькое сожаление и материнская печаль. Кори встрепенулась и изумленно посмотрела на Пендергаста. Ее сын! Тот повернулся к ней, развел руками. Да, Кори, ее сын. Если хотите знать, вы первые навели меня на эту мысль. Помните, как вы рассказывали мне о том, что в давние времена мисс Краус славила своим, как бы это сказать, довольно свободным поведением? Так вот, вполне естественно, она однажды забеременела, ей пришлось уехать из города, чтобы родить ребенка в другом месте. — Пришлось бы! — Посмотрев на Уинни, Фред Краус, он сочувственно улыбнулся. — Но ваш отец не пожелал отсылать вас неизвестно куда. Не так ли, мисс Краус? Он привык по-своему решать такие деликатные проблемы. По испещренному морщинами лицу старухи ползли слезы, а потускневшие от горя глаза потемнели. Она кивнула, и в гостиной воцарилась гробовая тишина. Шериф Хайзер вздрогнул и застонал. Куря повернулась к нему И увидел, что он удивленно моргает глазами, придерживая рукой окровавленную повязку на голове. Боже мой, едва слышно пробормотал шериф, впирившись взглядом в хозяйку дома. Да, подтвердил Пендергаст. Ее отец отличался крутым нравом и столь фанатичной приверженностью старым порядком, что запер дочь в пещере, где она и оставалась некоторое время наедине с своим грехом. Он снова посмотрел на Уини Фред Краус. Именно там вы благополучно разрешились от бремени, а потом отец выпустил вас на свет Божий, где вы жили все это время, как ни в чем не бывало. Ваш ребенок остался в пещере и был обречен провести там всю жизнь, чтобы не разблочить ваше греховное поведение. Именно там, в глубокой пещере, вы и воспитывали его, как могли. Пендергаз сделал паузу, собираясь с мыслями. Унифред Краус напряженно молчал, покачивая головой. Какое-то время вам казалось, что это совсем неплохая идея. Не правда ли, мисс Краус? Ребенок, надежно огражденный от всех превратностей внешнего мира, принадлежал только вам. Вы тогда полагали, что он, конечно, сбылась ваша материнская мечта. Он всегда с вами. Он всегда слушался вас и не мог обойтись без вашей помощи и поддержки. Он не мог уйти из дому, не мог пораниться на детской площадке, не мог набедокурить в школе, не мог бросить вас на произвол судьбы, как это сделала в свое время ваша мать. Не сомневаюсь, что вы делали все это только для того, чтобы уберечь его от дурного влияния окружающего мира. Он всегда любил вас, нуждался в вас и полностью зависел от вас, слом, он навсегда должен был оставаться вашим ребенком. Слезы ручьем лились по дряблому лицу Иннеферт Краус а голова ее устала, покачивалась с стороны в сторону. Шериф Хейзен смотрел на нее широко открытыми глазами и удивленно моргал. — Как вы могли? Но Пендергаст продолжал в свойственной ему спокойной манере. — Мисс Краус, я могу полюбопытствовать, как вы звали? — Джоб, — пробормотала она. — Значит, это библейское имя Иов. — Ну что ж, вполне соответствующее имя, как выяснилось впоследствии. И вырастили его в этой темной пещере. Читая ему книги, рассказывая истории и играли с ним. А он вырос на удивление крепким парнем, так как всё это время прыгал по скалам и совершал длительные переходы по тёмным тоннелям. Джоб не имел возможности играть с своими сверстниками, он даже не видел их никогда. Но он вообще не видел ни одного живого существа, кроме вас, разумеется. Нет никаких сомнений в том, что Джоб обладал удивительными способностями. Во всяком случае, гораздо выше средних, особенно в области творческой деятельности, но при этом он вырос в полном одиночестве и был абсолютно неадаптирован к нормальной жизни. Честно говоря, он оказался совершенно несостоятельным, ему не удалось стать социально ориентированной человеческой личностью. Он даже говорить как следует не умел, хотя при этом сам научился разжигать огонь, лепить игрушки, завязывать узлы и вообще создавать свой собственный мир из тех предметов, которые находил в пещере. Пендергас замолчал, и, оглядев всех присутствующих, снова повернулся к старухе. — Возможно, однажды вы сами поняли, что совершили большую ошибку, ограничив его жизнью этой пещерой и не предоставив ему возможности познакомиться с внешним миром, с солнечным светом, с другими людьми и вообще с человеческой цивилизацией. Правда, к тому времени уж, пожалуй, было слишком поздно. Уиннифред Краус молча головой и безудержно плакала. Шериф Хейзен тяжело вздохнул и, покачав головой, грустно заметил. — К сожалению, в один прекрасный день ему удалось вырваться наружу. Этот сукин сын вырвался на свет Божий, и с этого момента в нашем городе начались загадочные непонятные убийства. — Именно так, шериф! — поддержал его Пендергаст. Все началось с того, что излишне любознательная Шейла Свек, считая себя археологом, совершенно случайно наткнулась на древний вход в пещеру, которым когда-то пользовались индейцы, а потом так эффективно использовали легендарные воины-призраки. Это был так называемый «черный ход», многие десятилетия заваленный камнями и фактически скрыты от постороннего глаза. Именно этим путем воспользовались индейцы, по счету совершили ритуальное самоубийство, предварительно завалив вход камнями. Не знаю, как, но Шейла свек, раскапывая индийские курганы, наткнулась к своему несчастью на этот вход и проникла в пещеру. Пендергас развел руками. Конечно, Джо был потрясен, впервые увидев перед собой живого человека. Он никогда не видел никого, кроме матери. Его поразил вид постороннего. Он убил ее, но сделал это непреднамеренно, а из инстинктивного чувства страха перед неизвестным существом. А потом Джоб нашел тот вход, через который Шейла свет проникла в пещеру и вышел в совершенно незнакомый ему мир. Можете представить себе, что испытал он в этот момент? — Все из-за того, мисс Краус, что вы не потрудились объяснить ему суть происходящего. Она продолжала плакать и кивать головой. Итак, Джоб вышел из пещеры и сразу же окунулся в неизвестность. Он впервые увидел в жизни звезды на небе, деревья вдоль ручья, побродил по крузному полю, почувствовал дуновение ветра и впервые ощутил запах знойного канзасского лета. Как это отличалось от того, к чему Джоб привык в своей душной пещере за 51 год жизни? А потом он вдруг увидел вдалеке сверкающие огни медь в этот самый момент, мисс Краус, вы окончательно потеряли контроль над сыном. Впрочем, это рано или поздно происходит в каждой семье. Но вашему сыну было уже за пятьдесят, и он превратился в чрезвычайно сильного, мощного и необузданного монстра, для которого не существовало никаких преград и ограничений. Джин был выпущен из бутылки. Теперь никакими силами его нельзя было загнать туда. Джо все чаще и чаще выходил в тот неизведанный мир, и исследовал его доступными и привычными для себя способами. Мисс Краус горестно вздохнула. Все молча наблюдали за ней. Ветер на улице постепенно затихал, и только далеко за пределами города все еще раздавались раскаты грома. «Когда была убита первая женщина, — неожиданно сказала Уиннифер Краус, — я и представить себе не могла, что это дело рук моего Джобби. А потом... Потом он сам сообщил мне об этом. Он был так взволнован, в тот момент так счастлив. Он рассказал мне о том удивительном мире, который обнаружил за пределами пещер. О, мистер Пендергаст! Джоб не хотел никого убивать. Он просто не знал, что это такое, и воспринимал все это как интересную и увлекательную игру. Конечно, я пытался объяснить ему, но он ничего не понимал. Она снова разрыдалась. Пендергас немного подождал, а потом продолжил. «Когда он вырос, вы решили, что незачем посещать его так часто, как прежде. Два или три раза в неделю вы приносили ему пищу и все прочее, но к этому времени он же сам вполне мог позаботиться о себе. Пещера стала его родным домом, и Джоб прекрасно научился выживать в этих жутких условиях. Но при этом он оставался дикарем». Так не мог отличить добро от зла и не имел понятия о морали. Я пыталась объяснить ему, прервала его у Краус. Я не жалела сил, чтобы обучить его и подготовить к нормальной жизни. И она снова зарыдала, раскачиваясь взад-вперед. — Есть вещи, мисс Краус, возразил Пендергаст, — которые нельзя объяснить. Их надо наблюдать, видеть, прочувствовать, пропускать через себя. Кстати... «А как Джо повредил спину? Во время своих игр в пещере или упал, когда был маленьким?» Виннифрид Краус тяжело вздохнул. «Он упал со скалы, когда ему было десять лет. Мне тогда казалось, что Джо умрет, и я даже хотел вызвать врача, но...» Ее прервал сиплый, почти срывающийся на крик голос шерифа Хейзена. «А что он вытворял на курузном поле? Почему обставлял свои убийства загадочными знаками? Что все это значит?» Унифред угрюмо покачал головой. — Я не знаю. — Полагаю, мы никогда не узнаем, что было у него на уме, — сказал Гаст. Похоже, это была просто форма самовыражения, своеобразный способ заявить о себе и тем самым удовлетворить свою болезненную потребность в игре. Вы сами были в пещере и видели, как аккуратно Джоб раскладывал на каменных полках и выступах самые разнообразные предметы, включая кости, черепа, стрелы и игрушки. Именно поэтому он никогда не следовал хорошо известным образцам, характерным для типичных серийных убийц. Более того, у него никогда не было строго определенной концепции убийства, просто он притворял в жизнь свои болезненные, психопатические, совершенно лишенные моральных принципов, бредовые идеи. Уиннифриот Краус напряженно молчала, понуро свесив голову, и Кори стала ее жалко. Она вспомнила... Давние рассказы о том, каким строгим, даже жестоким был отец Мискраус, и как часто он избивал ее за малейшие проступки. Настоящий тиран он не проявлял к дочери ни малейшего сочувствия. А девочка сутками сидела в заперти на верхнем этаже своего дома и беспрестанно плакала, не понимая причин жестокости отца. Это происходило давно, и люди всегда осуждающе покачивали головами, рассказывая об этой семье. И все же мисс Краус осталась доброй, отзывчивой старой леди, словно и не было у нее такого мрачного детства. Пендергаст кружил по гостиной, изредка поглядывая на заплаканную Винфред Краус. Нам известно лишь несколько случаев подобного обращения с детьми. В частности, воспитанный волками ребенок из а Верона и девочка Джейн Ди, которой мать-шизофреничка, 14 лет держала в запертии в подвальной комнате. Эти случаи свидетельствуют о том, что такое воспитание порождает необратимые психические неврологические травмы, связанные с отсутствием нормального общения с другими людьми и дефицитом языковой практики. Что ж, касается Джоба, то он пострадал еще больше, поскольку его не познакомили с внешним миром. Уинни-Фредд, Опустила голову на руки и застонала. О, мой бедный малыш, мой маленький Джобби. В гостиной повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь громкими всхлипываниями Уинифред. Мой маленький мальчик, мой бедный Джобби. Кури услышала в дорезывании сирены, и в ту же секунду в гостиную залил яркий свет фар автомобиля. Резко заскрипели тормоза и раздали шаги врачей. — Скорой помощи и спасатели из пожарной команды. — Ну как, вы тут в порядке? — спросил появившийся на пороге гостиной огромный пожарный в специальном костюме. — Мы только сейчас освободили дороги от завал Геста. Он внезапно умолк, увидев окровавленного, забинтованного с ног до головы шерифа Хейзена, обливающуюся слезами хозяйку дома и всех остальных, пребывающих в состоянии шока. — Нет, — ответил Пиандер Гаст, Мы далеко о в порядке».